Глава 13 Решение и Козыри Киран. Военный совет идет уже не один час, а мы так и не пришли к единому решению. Я массирую виски или подтягиваю вино из бокала, пока Дорея обсуждает вопросы с лордом Репишем. Мне не нравится идея Даре развязать войну со всеми, учитывая недавние события. Его стычки с Таксадонией уже были, словно не заживающие рана. Но чего то ему и с Вельском в ладах не жилось, даже несмотря на то, что его жена была сестрой великого князя Вельска, а он сам каждый раз обещал Блайду поддержку, о которой вечно забывал. С Блайдом я давно вел переписку и ратовал за то, чтобы дары взял в жены Барбару. Их союз оказался весьма эффективным а давняя вражда Вельска и Лударгана немного поостыла. Тем не менее, Дары сейчас подозрительно много делает для того, чтобы расшатать наше устойчивое положение на севере. И меня это начинает беспокоить. Не в моих планах помогать другу, а рыть самому себе могилу. Поэтому я стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы не допустить непоправимого. Лорды, сидящие по левую сторону от императора, активно высказывают свои мысли по поводу возможного вступления в открытое столкновение с таксадонией. Я молча слушаю их доводы и понимаю, что Дары уже давно все решил, и сейчас мы лишь пытаемся переубедить его. Он лениво развалился на троне, стоящем во главе стола. Его корона немного съехала на бок, а он сам... Сплошная беззаботность. Я уже видел подобное поведение и прекрасно знаю, чем обычно все это заканчивается. Лодарган окрашивается реками крови. Место по правую руку от императора пустует. Барбара сослалась на плохое самочувствие и не стала присутствовать на военном совете. Это не критично, но и не очень хорошо для нас. Говорит только об одном. дары вновь не в ладах с женой. «Уважаемый совет, я бы хотел выдвинуть предложение». Вмешиваюсь я, подпирая подбородок сложенными руками. Лорды тут же умолкают, зная, что мой голос, как и Рейнальда, имеет в этом зале почти такую же власть, что и решение императора. «Лорд Репеш, вы выбрали себе вооруженосцы второго сына герцога Таксадонии, верно?» В это десятилетие Академия Ворона, которая готовит молодых юношей к их первой службе в качестве оруженосцев, сыграла мне на руку. Благодаря тому, что любой знатный лорд выбирал себе оруженосца для дальнейшего обучения под своим крылом, получались неплохие союзы между Ладорганом и другими землями Саяры. И они всегда помогали сглаживать острые углы и не допустить катастрофы. «Да, все верно, герцог Ердин». Тогда предлагаю поручить поездку в Таксадонию вам и вашему оруженосцу, так сказать, вознаградить его за хорошие успехи в академии и дать повидаться с семьей. Говорю я, и Дары тут же переводит на меня взгляд. Вы познакомитесь поближе с герцогом Таксадонии и расположите его для торговли с нами. Лорд Трепеш ⁇ хороший торговец. Но посол из него гораздо лучше. Он, как никто другой, умеет выторговать нужные для него условия. А сын герцога Тексадонии отличная карта, которую нужно умело отыграть. И, судя по выражению его лица, он прекрасно это осознает. «Что скажете, ваше величество?» — уточняет лорд Репеш. «Идея неплоха». Но скажи, Керан, зачем нам налаживать связи с таксодонией, если мы собираемся наступать на них? Я смотрю на Дорея и прекрасно понимаю, куда он клонит. Он император, и ему нужны новые владения. Однако за последние десятилетия он растерял военные навыки, да и предложенные им стратегии по захвату территорий было практически невозможно реализовать. К сожалению, в руках Ладоргана осталось не так много тузов в рукаве, как полвека назад. Конечно, это удручает, но не мы ли планировали построить империю, в которой будем постепенно улучшать жизнь обычного народа? Наша военная мощь готова, ваше величество, говорю я. Но это вовсе не означает, что армия противника бездействует. На счету таксадонии сотни легионов, Среди них несколько десятков с волками, и вы это прекрасно знаете. На данный момент ввязываться в противостояние глупо. «А как же наши дружественные силы?» — спрашивает император. «У нас соглашение с Вельском». «Вельск и Таксодонию связывают нити гораздо древнее тех, что мы получили после вашего бракосочетания с Барбарой Вельской». Я понижаю голос. Как и все одаренные, присутствующие здесь, Дары прекрасно осознает, какие связи я имею в виду. Как раз для того, чтобы при неожиданном столкновении Ладаргана и Таксадонии Вельск был на нашей стороне, я выбрал Джонатана Фенрира в свои оруженосце, а также съездил на личную встречу с Блайдом раз уж Барбара не желает видеть брата во дворце. Это была ложь. Дарей сам запрещает Барбаре писать брату, поскольку не желает, чтобы князь приезжал сюда вместе со своей свитой. И его позицию — не допускать великого князя во дворец — я полностью разделяю. Ведь даже умеющие держать себя в руках одаренные могут выйти из-под контроля при встрече со свитой Блайда. И тогда мы развяжем кровавую бойню, но уже с Вельском. Несмотря на свой скверный характер, Барбара тоже понимала это и пока действовала с нами заодно. Но отношение Дорея в любой момент могло все разрушить. Да, я стараюсь не допустить новой войны, которая не оставит в живых и половину континента. Но против замыслов Дорея играть трудно. Благо Рейнольд прибудется дня на день, и сможет вразуметь императора. «Хорошо, лорд Репиш. Когда отбудете с оруженосцем в Таксодонию?» — уточняет Дарей. Я тихо выдыхаю. Одна маленькая битва выиграна, но на шахматной доске еще остались вражеские фигуры. «На следующей неделе, Ваше Величество, отправитесь через два дня». «Как пожелаете». Лорд даже не спорит, хотя по нему видно, что он не ожидал такой спешки. Я согласен с Кираном. Надо дать таксадонии шанс. Поясняет император свое решение для остальных лордов и отпивает из кубка. Но больше нельзя ли безить перед ними. Надо показать, с кем они имеют дело. Да, Ваше Величество, разумеется. Я выслушиваю еще несколько предложений от лордов. И мысленно отмечаю, что перед отбытием репиша мне стоит отправить весточку Дженебрия и Димитри Сувителла, двум нашим близким друзьям и крайне влиятельным персонам Саяры. Близнецы должны быть в курсе и помочь лорду в рамках нашего с ними последнего договора. Дары согласился с моим предложением подозрительно быстро. Мне непонятен ход его мыслей хотя раньше он был для меня как открытая книга, которую я читал без труда. Дарей что-то задумал, и мне необходимо выяснить, что именно. Император объявляет совет на сегодня закрытым, и лорды начинают расходиться. Я никуда не ухожу, желая поговорить с ним наедине. Когда мы остаемся одни в холодном зале с начищенным до блеска полом, в которой можно смотреться, как в зеркало, и видеть каждую волосинку на голове. Дары достает из закромов бутылку с вязким темно-красным напитком и припадает к горлышку. Его губы тут же окрашиваются, а по подбородку стекает алая струйка. — А твоя Лайла хороша, — неожиданно говорит он, и я вздыхаю. Что — Что-что? а пропустить юбку для Даррея равносильно концу света. Но что-то я не припоминаю ни одну Блейкли с таким именем. Где ты ее откопал? Долгая история. Ее бабка скончалась, и теперь Лайла официально в клане. Я незамедлительно занесу ее в списке, к тому же она уже вступила в наследство. Про бабку я не врал, такая и правда существовала. Из ее кончины я извлек выгоду. Конечно, древней старухой она не была, все таки одаренная. Но ее убили сравнительно недавно, и никто не мог оспорить неожиданное появление внучки. Я же восполнил все недостающие детали и получил хорошую легенду для Лайлы. Выигрышную в любом случае. И теперь она под защитой сильнейшего клана в Саяре. «Она человек!» Озвучивает дары и вновь отхлебывает из горла. Ты будешь проводить ритуал? Не сейчас, дары. Постой, она что ничего не знает? Он в удивлении подается вперед, и его губы расплываются в хитрой улыбке. Совсем невинная и наивная девочка. Как мило. Я все ей расскажу, когда придет время. Если придет. Она ведь может и не дотянуть до свадьбы. Кто знает, вид у нее довольно аппетитный. Когда я кидаю на него взгляд, Дарей быстро умолкает, подняв руки в знак капитуляции. «Ладно, ладно, дружище, но ведь и тебе она может надоесть». «Лайла? Нет, Дарей, ты многого о ней не знаешь». «Пока она рядом?» Я не допущу никаких слухов о ней. Обрываю его, чтобы он больше не совал нос не в свое дело. Она тебе нравится? Даррэй не был сплетником, но в некоторых вещах я ему не доверял, особенно после того, что случилось 13 лет назад со знатными семьями лордов Ладаргана. Странный вопрос. Не нравилось бы, не выбрал в невесты. Странно здесь то, Как неожиданно быстро Лайла появилась из ниоткуда. Как и всегда, умозаключение дарея бьет в самую суть. Но я не подаю виду. Лучше ему не знать, что нас с ней связывает, иначе... все и так довольно сложно. И это может обернуться кошмаром для самой Лайлы, которая еще ни о чем не подозревала. Я бы посоветовал тебе не отвлекаться на мою девушку, а следить за своей женой меняю тему, напоминая ему о Барбаре. Так это ты рассказал ей про госпожу Уиллис? Догадывается он. Зачем? Чтобы ты не забывал, чего нам стоил этот брак. Сквозь зубы цыжу я, и на моих скулах начинают ходить желваки. Очнись, Дарей! Мы можем ее потерять! Я никогда не любил Барбару. Он злобно сверкает глазами. Ты прекрасно знаешь, что я всегда любил другую блондинку, которая не отвечала мне взаимностью. И не ответит. Ты это знаешь. Дарей прикусывает губу, отставляет бутылку на стол и зарывается пальцами в волосы. Я понимаю, как это сложно. Любить одно и быть женатым на другой. Но пять лет назад Дарей сам принял это решение. А за каждый выбор... Всегда приходится платить. Но я не забыл ее, и вряд ли забуду. Я и не прошу тебя об этом. Просто помни, что случится, если она станет причиной развязки войны с волками. У нас не хватит мощи противостоять и Вельску, и Таксадонии одновременно. Мы можем расширить круг одаренных. «Ты с ума сошел!» Рычу я и начинаю расхаживать по пустому залу взад-вперед. Мои гневные шаги эхом отдаются от стен и устремляются вверх, к ярусному потолку, украшенному фресками. «Да, Рей, ты знаешь, что это очень плохая идея!» Он поднимает на меня взгляд, и я вижу в нем самое страшное, плескающееся огнем безумие. Пламя быстро гаснет, и он вновь становится тем, кого я знаю целый век. Другом, с которым мы прошли долгий, полный крови путь, навсегда спаявший нас воедино. Но нам нужен козырь. Он не понадобится, если мы будем держать амбиции в узде и не станем пытаться захватывать земли, принадлежащие волкам. «Говоришь, как волк», — усмехается Дарей. «Я Блейкли» и ты прекрасно знаешь о моем союзе с ними. Только благодаря этому тебя и всех ракваров тогда не убили на холме ветра. Дарычард дыхается и вновь прикладывается к бутылке. Потом расстегивает пуговицы бордового камзола и снимает его, оставаясь в одной рубашке. А если я скажу, что у меня есть идея, как поставить на колени весь континент? Не своим голосом спрашивает он. У меня по спине пробегается холодок, и я чувствую, что его предложение привнесет в наши жизни одни только беды. Расценив мое молчание как готовность слушать, Дарей продолжает. «Мы можем отыскать саркофаги?» «Нет!» — рычу я, понимая, о чем он сейчас думает, и мгновенно подлетаю к нему. «Не смей, Дарей!» Мы встречаемся взглядами, и в ответ на мой всплеск Дарей утробно рычит. Я чувствую, как щупальцы его силы тянутся к моему мозгу и бью по ним своим даром, скалясь на него словно хищник. «Не переходи черту!» — выплевывает он, пытаясь поставить меня на место. «Это ты не переходи, брат!» В этот момент звуки, срывающиеся с моих губ, вряд ли похожи на членораздельную человеческую речь но Дорей хорошо все понимает. Если ты совершишь задуманное, я самолично всажу кол тебе в сердце, понял? Ты угрожаешь императору? Не забывай, кому ты обязан троном, и чем могут быть чреваты подобные действия, потому что тогда трон никогда больше не будет твоим, дарей. Я отстраняюсь от него в надежде, что до него дошли мои слова. Внутри меня все клокочет от одной только мысли о том, что он хотел предложить. То, что сокрыто в ведьмовских саркофагах и спрятано неизвестно где, может погубить не только ладорган но и весь Саяр. А это уже слишком. Даже для ветреного дарея. Я размашистым шагом покидаю зал совета, оставляя императора в обществе бутылки и любимого трона. Только когда поворачиваю к своим покоям, вспоминаю, что там сейчас находится Лайла, и резко торможу. В таком состоянии мне нельзя к ней идти, ни в коем случае. Меня трясет от ярости, и я чувствую то, что обычно подавлял годами. Дикий голод. Контроль трещит по швам, и я боюсь навредить Лайле. Поэтому, отыскав Джона, отдаю ему серию поручений. Пару дней меня не будет во дворце. Мне пора на охоту».